Рано утром, едва взошло солнце, колдун вышвырнул мальчика через дверцу в стене на улицу. «Если сегодня ты не принесешь мне из лесу монету желтого золота, то получишь 300 ударов плетью и навсегда останешься моим рабом!» «Ну, господин, вы же говорили, что я...» «Молчать! Пошел вон отсюда!» Мальчик в лесу поел ягод, попил воды из ручья и пошел искать монету. День прошел впустую, монета не нашлась. На закате мальчик сел на землю и зарыдал. Эй, почему ты плачешь? А, зайчонок, это ты? Вчера я получил 100 ударов плетью, а сегодня меня ждут 300 ударов. Но ведь ты принёс вчера монету? Нет, я отдал её прокаженным. Кому-кому? Прокаженным. Эх ты! Ладно, а что сегодня? Монета жёлтого золота. Ты не беспокойся, я попробую сам её отыскать. Пошли, чего там? Зайчонок привел мальчика к болотцу, заросшему тиной. Тот вытащил из воды золотую монету и побежал в город. Спасибо тебе, зайчонок! Еще издали завидев мальчика, прокаженный просто кинулся к нему навстречу. Дай мне монету! Нет! Нет! Дай. Нет. Дай, или я умру от голода. У меня всего одна монета желтого золота. Дай. Если я не принесу ее хозяину, он... Дай. он и забьет меня и оставит своим рабом навеки. Умоляю тебя. Бог и так наказал меня и наслал на меня эту страшную болезнь, из-за которой все боятся меня и это всюду гонят. Жалься хоть. Ты надо мной, дай мне монету. Дай мне монету. На. Мальчик отдал прокаженному монету желтого золота. За это колдун избил его, заковал в кандалы и бросил в подземелье.